Иногда мы уверены, что хотим чего-то, а на самом деле прячемся от чего-то другого, и желание наше в конечном итоге продиктовано страхом. Страх движет многими нашими поступками. Теперь я также верю, что болезнь Роберты, лейкемия, скорее всего, не отступит, а если и отступит, то через много лет. Думаю, что лейкемия останется. Конечно, я могу ошибаться, Но это то, во что я верю, и это мой выбор. Уверен, что Роберта будет жить со своей болезнью, как будто ее нет. И я действительно верю, что болезнь никак не влияет на ее жизнь, а влияет лишь на строй ее мыслей. У Роберта нет симптомов болезни, но есть депрессия, связанная с ней. Депрессия это и есть самый пугающий симптом. Да и я не подарок. Жизнь со мной сведет в могилу кого угодно. Вот что я обо всем этом думаю. И поэтому, когда Роберте стало плохо сегодня, я остался невозмутим. Конечно, она взяла себе в голову, что раз я не переживаю, то недостаточно забочусь о ней. Если уж я во что-то верю, то действую согласно вере. Вера управляет моими эмоциями. Понимаете, если вы действительно верите в то, что заслуживает вера, все ваше существо подчиняется этой вере. Оно согласует с ней все свои реакции. Вот почему, когда что-то случается, я не паникую, я полон веры. Вера сама по себе уже сила, потому что она дает вам силу изменить ситуацию. Когда драматизм ситуации вгоняет вас в ужас, вы уже не способны на помощь. Вы утрачиваете способность излучать любовь, ведь вами овладели негативные эмоции. Вам следовало бы сосредоточиться на положительных эмоциях, поверить в то, что через час вам полегчает, болезнь отступит. Возьмите себя в руки и скажите «Я изменю свой рацион. Буду с большим вниманием относиться к тому, что и где ем, как храню продукты и готовлю пищу и еще полнее стану наслаждаться жизнью. Иногда нет лучшего средства, чем небольшой испуг. Знаете, своеобразный такой пинок взад. Решайте, вы хотите остаться здесь или нет. Странно, что иногда мы сами подкладываем себе свинью, сами провоцируем этот пинок в задницу. Никто никогда не хочет этого признать. Ладно, я признаюсь, я это делаю все время. Я знаю себя и понимаю, я должен для своего же блага пнуть себя. Вот во что я верю. И это мой осознанный выбор, по-настоящему, без оглядки, с радостью до конца. Надеюсь, кто бы ни читал эту книгу, он сможет, благодаря ей, найти нечто, во что он страстно поверит. Поверит по одной единственной причине. Ему это подходит. Я надеюсь на это. «Вера принесет вам приятное ощущение, что вы в безопасности, вас любят и о вас заботятся. Такая вера сама есть созидание и силы». Люди иногда говорят, «Да, вы верите в то, что находитесь в безопасности, а на самом деле это не так. Получается, вы питаете ложные надежды, а потом...» «Но верить в безопасность – это очень приятно». С такой верой вы даже не услышите людей, твердящих о негативе, потому что будете не в состоянии притянуть в свою жизнь что-либо плохое. Чистота вашей веры просто отразит негативные высказывания людей. Впрочем, время от времени негатив все же будет пробиваться к вам. Значит, у вас появились сомнения – вера ослабла. Остается одно – хочешь идти дальше – укрепи веру. Убедите себя в реальности того, во что вы верите, и это превратится в объективную действительность. Пожалуй, на сегодня хватит.